Он вставил в глаз свой глупенький монокль, нервно пощипывал офицерские усики, обреченно смотрел на беленую стену. «Прошу вас!» Беленую голую стену. И вот уже пятна сырости на звездки приобрели очертания обнаженной женщины с бедрами, как у дикой степной кобылицы, и грудями, что чаши с пенным шампанским. «Прошу вас дальше! Прошу вас! Прошу вас!» Возможно, он стал коленями на койку и протянул руки, как 407-й, когда он тянулся за пайкой хлеба. И сейчас Рубашов наконец-то вспомнил, где он видел этот молящий шест худых протянутых рук. Пьета. Пьета. Северогерманский город, картинная галерея, понедельник, утро. В зале ни души, только он, Рубашов, да молодой партиец, пришедший встречу. Они сидели на круглом диванчике, окруженной тоннами женской плоти, когда-то вдохновлявшей фламандских живописцев. Страна замерла в тисках террора 1933 года. Вскоре после встречи Рубашова арестовали. Движение в Германии было разгромлено. Объявленных вне закона партийцев выслеживали, ловили и безжалостно убивали. Партия распалась. Она походила на тысячеголовые умирающие животные, бессильные, и истекающие кровью, и как у смертельно раненного животного бессмысленно в конвульсиях дергаются конечности, так отдельные ячейки партии корчились судорогами последнего сопротивления. По всей стране были рассеяны группки, чудом уцелевшие во время катастрофы, и вспышки подпольной борьбы продолжались. Партийцы встречались в лесах и подвалах, на станциях метро, В вокзалах и полустанках, в музеях, пивных и спортивных клубах. Они постоянно меняли квартиры и знали друг друга только по кличкам. Каждый зависел от своих товарищей, и никто никому ни на грош не верил. Они тайно печатали листовки, пытаясь убедить себя и других, что борьба продолжается, что они еще живы. Они прокрадывались в улочке предместей и писали на стенах старые лозунги, пытаясь доказать, что они еще живы. Они карабкались на фабричные трубы и вывешивали наверху свои старые флаги, пытаясь доказать, что они еще живы. Немногие решались читать листовки, ведь это были послания мертвецов. Лозунги стирали, флаги срывали. Но и те, и другие. Появлялись снова. Потому что во всех районах страны оставались разрозненные группки людей, метко называвших себя предсмертниками, которые посвятили остаток своей жизни доказательству того, что они еще живы. У этих группок не было связи. Партия организировала. Но они действовали. И их конвульсиями пытались управлять. Из-за границы прибывали респектабельные дельцы с фальшивыми паспортами и тайными инструкциями, курьеры. Их ловили и убивали. Вместо убитых приезжали новые. Остановить агонию было невозможно, но лидеры движения, сидевшие за границей, целенаправленно гальванизировали партию, чтобы не пропали даром ее предсмертные судороги. Пьета. Рубашов расхаживал по камере, забыв о существовании 402 -го. Он перенесся в картинную галерею с запахом пыли и паркетной мастики. Он приехал навстречу прямо с вокзала за несколько минут до условленного срока. Он был уверен, что не привел хвоста. Свой чемоданчик с образцами продукции датской фирмы зубоврачебных инструментов он оставил в камере хранения. Сидя на круглом плюшевом диванчике, он рассматривал сквозь пенсные холсты, заполненные женскими телесами, и ждал. Молодой человек, известный как Рихард, возглавлявший партийную группу города, опаздывал уже на несколько минут. Он никогда не видел Рубашова, так же, как Рубашов не видел его. А познавательным знаком служила книга, которую Рубашов держал на коленях. Карманное издание Гетовского Фауста.